Кабольд был окончательно повержен и лежал в недоумении, в том состоянии униженности, которое делает побеждённого рабом победителя. Теперь наоборот, Джанни доставал скрипку и извлекал из неё цирующие, нежные и сладкие звуки, в которых струилась доброта, царящая в человеческой душе, в часы милосердия и всепрощения. И по мере того, как он играл, Кабольт постепенно приподнимался и тянулся к скрипке, и все его существо дышало восторгом. Вдруг Кабольт вскакивал, и тело его, словно под действием заклинания, которое с неистовой силой изгоняет адского духа и задержимого, начинало взвиваться, изгибаться, корчиться, но в этом не было ничего уродливого и отталкивающего. Оно вздувалось, потом оседало до страшных, недоступных человеческой анатомии пределов. На неподвижном теле западали рёбра, странно выступали лопатки. Позвоночник, словно переместившийся со спины на грудь, выпячивался, как у цапли с неведомой планеты, и по всему телу кобольда пробегала как бы внезапная игра мускулов, которой порою полнится дряблая оболочка змей. Это воспринималось как бескрылый полёт, как при смыкание проклятой сказочной твари. Гад, изгнанный из нутра кобольда, выходил вон и удалялся. Стройное тело юноши, расколдованное и освобождённое, показывало в стремительном смене пластических поз гармонию и торжество прекрасных движений и прекрасных человеческих жестов, напоминающих античные статуи. Вновь вспыхнувший газ возвещал публике, что ночным видением и мятежным сном настал конец и что вернулся день. А Кабольд снова брался за скрипку, с которой сошло злое наваждение, и вместе с Джанни принимался наигрывать мелодию, которая казалась шелестящей симфонией свежего летнего утра. Походила на тихую болтовню цветов среди певучих ключей, пробивающихся сквозь старые корневища деревьев, на болтовню цветов с солнечным лучом, пьющим росу с их влажных уст.